Кугель с подозрением посмотрел на Юкуну. Поведение волшебника было более чем странным. «Я не знаком ни с одним из блюд, о которых ты упомянул, и потому с благодарностью отклоню и то, и другое. Но посмотри, волшебная фиолетовая линза!» Кугель продемонстрировал изготовленный стекольщиком предмет. «Превосходно!» объявил Юкуну, ты все сделал хорошо, и твое прегрешение, теперь я вспоминаю его, рассортировав различные фрагменты, засим объявляется аннулированным. Отдай мне линзу, я должен подвергнуть ее испытанию. Конечно, сказал Кугель, со своей стороны, Могу предположить, что для того, чтобы познать великолепие верхнего мира во всей его полноте, было бы разумно принести твою собственную линзу и посмотреть сквозь обе одновременно. Это единственный подходящий способ. Верно. Это верно. Моя линза. Так, куда этот упрямый негодяй ее спрятал? Упрямый негодяй? осведомился Ккугель, Неужели кто-то копался в твоих ценностях? Если можно так выразиться, Юкону странно хихикнул. Высоко подпрыгнув, он выбросил обе ноги в сторону и пристукнул ими в воздухе, в результате чего тяжело шлепнулся на пол. Продолжая лежать на боку, он обратился к потрясённому кугелю. «Все едино и не имеет большого значения, поскольку теперь актуальна схема М. Да, вскоре я проконсультируюсь с Фирксом». «В прошлый раз, — осторожно подсказал Кугель, — ты достал свою линзу из шкафчика вон в той комнате». «Молчать! — скомандовал Юкуна с внезапным раздражением». Он поднялся на ноги и опять что-то неразборчиво пробормотал. «Я прекрасно знаю, где хранится линза. Все находится в совершенной координации. Следуй за мной. Мы сию же минуту познаем сущность Верхнего мира». Мак залился визгливым смехом, и Кугель снова посмотрел на него с изумлением. Шаркая ногами... Юкуну прошел в боковую комнату и вернулся со шкатулкой, в которой находилась волшебная линза. Он повелительно махнул Кугелю. «Встань сюда и не двигайся, если тебе дорог Фиркс!» Кугель послушно поклонился. Юкуну вынул свою линзу. «А теперь новую!» Кугель протянул ему стеклянную линзу. Поднеси их к глазам обе сразу, чтобы ты смог сполна насладиться всем великолепием верхнего мира. Да, пробулькал маг, так оно и должно быть. Юкуну поднял обе линзы и приложил их к глазам. Кудель, который ожидал, что волшебник упадет, парализованный невыносимым контрастом впечатлений, Протянул руку к веревке, которую захватил с собой для того, чтобы связать потерявшего разум колдуна. Однако Юкуну не выказывал никаких признаков беспомощности. Он всматривался сквозь линзы и так и этак, при этом самым странным образом всхрапывая. «Чудесно! Великолепно! Этот вид доставляет истинное наслаждение». Мак убрал линзы от глаз и заботливо уложил их в шкатулку. Кугель мрачно наблюдал за его действиями. Я очень доволен, резюмировал Юкону, проделывая руками, изумившие Кугеля странные волнообразные движения. Да, — продолжал Юкону. Ты поработал хорошо, и посему твой порочный и неразумный проступок прощается. А теперь остается только освободить моего незаменимого Фиркса. С этой целью я должен буду поместить тебя в Чан. Погружение в соответствующую жидкость примерно на 26 часов должно оказаться достаточным для того, чтобы выманить Фиркса наружу. Кугель скривился. Как разговаривать с человеком, который не только склонен к поясничеству и вспышкам гнева, но и в придачу, кажется, сошел с ума», — подумал он. «Гораздо мудрее будет позволить Ферксу поездить во мне в течение еще некоторого времени», — произнес Кугель вслух. «Юкуну, похоже, благосклонно отнесся к этому предложению и выразил свое удовольствие с помощью крайне замысловатой джиги» которую он исполнил с ловкостью поразительной для человека с короткими ногами и тучным телом. Он завершил представление гигантским прыжком и приземлился на шею и плечи, с суча руками и ногами в воздухе подобно переёрнутому жуку. Кугель изумленно наблюдал за ним, гадая, не стало ли это приземление для мага смертельным. Но волшебник, Слегка помаргивая, с легкостью вернулся в вертикальное положение. «Я должен поработать над точностью нажатий и уколов», задумчиво пробормотал он, иначе происходят конфликты. «Здесь среда совсем иного порядка, нежели в сен -Петенце». Он снова громогласно всхрапнул, откинув назад голову, и кугель, заглянув в его открытый рот, Увидел белый коготь вместо языка. Причина странного поведения йокону немедленно стала абсолютно понятной. Каким-то образом подобное Фирксу существо проникло в тело волшебника и овладело его мозгом. Кугель в возбуждении потер подбородок. Удивительная ситуация. Он принялся усердно и сосредоточенно думать. В первую очередь было необходимо выяснить, осталось ли волшебное искусство Юкуну доступным для существа. Кугель заговорил. «Твой вкус всегда восхищал меня не менее, чем твоя мудрость. Обогатил ли ты чем-либо свою коллекцию волшебных редкостей за последнее время?» «Нет, у меня и так их полно», – заявило существо с помощью рта Юкуну. «Однако теперь я ощущаю потребность в отдыхе. Па, которые я только что исполнил, не прошли для тела даром. В таких случаях, равнодушным тоном заметил Кугель, я обычно сжимаю с максимальной силой свой центр координации мышечных усилий». «Неужели?» – заинтересовалось существо. «Я попробую этот способ. Подожди-ка». Это выступ противодействия. Здесь завиток подсознательной конфигурации. Многое здесь меня пока озадачивает. На Эчернере все устроено по-другому. Существо пристально посмотрело на Кугеля, чтобы понять, заметил ли он выдавшую его оговорку. Но Кугель напустил на себя равнодушно скучающий вид, и существо снова принялось перебирать различные элементы мозга Юкуну. Вот он, выступ координации мышечных усилий. Теперь применим к нему внезапное сильное нажатие. Лицо Юкуну напряглось, мышцы обмякли, и тучное тело свалилось на пол. Кугель метнулся вперед и в один миг связал волшебника по рукам и ногам, залепив его большой рот пластырем. Теперь уже Кугель исполнил радостный танец с различными коленцами. Всё сложилось наилучшим образом. Сам Юкуну, его дом и огромная коллекция волшебных приспособлений были теперь к его услугам. Кугель задумчиво посмотрел на беспомощное тело и приготовился тащить его наружу, где можно было со всеми удобствами отрубить большую желтую голову. Однако воспоминания о многочисленных оскорблениях, неудобствах и унижениях, которые ему пришлось пережить по вине Юкуну, заставили Кугеля приостановиться. «Неужели смеющийся маг отделается простым переходом в забытье, не осознавая обстоятельств и не испытывая угрозений совести?» «Никогда!» Кугель выволок неподвижное тело в зал и присел подли него, размышляя. Вскоре тело шевельнулось, открыло глаза, попыталось встать, И, обнаружив, что последнее невозможно, повернулась, чтобы осмотреть Кугеля сначала с удивлением, а потом со злобой. Изо рта послышалось повелительное мычание, на которое Кугель ответил уклончивым жестом. Через некоторое время Кугель встал и осмотрел веревки и пластырь, убедившись в их надежности. Затем он отправился осматривать дом действуя с большой осторожностью и постоянно проверяя все вокруг на предмет ловушек, приманок и западней, которые Юкону мог бы предусмотреть для своих незваных гостей. Особенно бдительным Кугель был при осмотре рабочей комнаты Юкону. Ее он предварительно протыкал длинным шестом, стоя в дверном проеме, но ни силков, ни наживок таким образом обнаружить не удалось. Осмотрев полки в рабочей комнате, Кугель выложил на стол склянки с серой, бутылки с настойками и вязанки трав. Смешав все эти ингредиенты в чане, он приготовил тягучий желтый эликсир. Затащив дряблое тело мага в комнату, Кугель начал накачивать его снадобьем, выкрикивая строгие приказы и увещевания. Вскоре лицо Юкуну приняло еще более интенсивный желтый цвет от проглоченной серы. Жидкость стала сочиться у него из ушей, а Кугель вспотел от усилий и охрип от воззваний. И тогда существо со звезды Эчернар, цепляясь когтями, выбралось из ходящего ходуном тела. Кугель немедленно поймал его в большую каменную ступку, растолок в порошок железным пестиком, растворил последней серной кислотой, добавил для верности ароматических солей и вылил полученную слизь в раковину. Вскоре Юкуу пришел в себя и уставился на Кугеля свирепым, неприятно пристальным взглядом. Кугель пустил в ход поры дурманна. Смеющийся Мак закатил глаза и вернулся в состояние апатии. Смахнув под со лба, Кугель присел отдохнуть. Перед ним стояла новая задача: как вернее обезвредить Юкуу для того, чтобы беспрепятственно и не опасаясь нападения изложить ему все свои претензии. В конце концов, просмотрев пару трактатов, Кугель запечатал рот волшебника особой клеящей смесью, сковал его ментальную магическую силу несложным заклинанием, а затем заточил своего пленника в высокую стеклянную трубу которую подвесил на цепи в вестибюле. Когда Юкуну снова пришел в себя, Кугель отступил назад с любезной ухмылкой на лице. Наконец-то, Юкуну, справедливость начинает торжествовать. Припоминаешь ли ты оскорбления, которые изрыгал, о грубости, которые ты себе позволил? Я поклялся, что ты пожалеешь об этом. И сейчас я начинаю выполнять клятву. Ты следишь за ходом моей мысли?» Выражение, исказившее лицо Юкуну, было достаточно ясным ответом. Кугель уселся, держа в руке кубок с лучшим желтым вином волшебника. «Я собираюсь выполнить свое обещание следующим образом. Я подсчитаю общую сумму всех тягот, которые испытал, учитывая такие почти неизмеримые величины, как холодные сквозняки, оскорбления, приступы страха, муки неуверенности, часы мрачного отчаяния, мгновения ужаса, множество видов отвращения и другие невыразимые страдания, не меньшим из которых были услуги небезызвестного тебе Фиркса. Из этой суммы я вычту свою первоначальную неучтивость и, возможно, одно или два дальнейших улучшения, в результате чего останется внушительный баланс, требующий возмещения. К счастью, ты юкуну, смеющийся маг. Вне всякого сомнения, ты сможешь получить извращенное беспристрастное удовольствие от этой ситуации. Кугель посмотрел вверх на Юкуну, но ответный взгляд выражал что угодно, но только не веселье. «И последний момент», — добавил Кугель, — «существуют ли какие-либо ловушки или приманки, которые могут повредить мне? Одно моргание будет означать нет, два моргания — да». Юкуну продолжал презрительно и цепко смотреть на него из своей трубы. Гугель вздохнул. «Я вижу, что мне придется держаться на стороже».